9. После обеда время тянулось медленно, и Мерсер не смогла удержаться от соблазна позвонить Эллен с новостями. Их план продвигался быстрее, чем они предполагали, и теперь Брюс заглотил наживку с книгами. Эллен никак не могла поверить, что Брюс действительно намеревался заехать в коттедж. «А где сейчас Ноэль?» – спросила она. «Полагаю, во Франции». Ее магазин закрыт на неопределенный срок, пока она закупает антиквариат. «Отлично!» — одобрила Элин. Она знала, что накануне Ноэль вылетела из Джексонвилля в Атланту, где в 18.10 села на самолет Air France, совершивший беспосадочный перелет в Париж. Она прибыла в Орли по расписанию в 07.20 и в 10.40 вылетела в авиньон. Их человек на месте сопроводил ее до квартиры на рю Дальжье в старой части города. Брюс приехал в коттедж в седьмом часу, а Ноэль в это время ужинала с представительным французским господином в знаменитом маленьком ресторанчике «Ля Фуршет» на рю Рассин. Мерсер наблюдала сквозь закрытые жалюзи, как к дому подкатил Порше с откидным верхом, который она видела на стоянке дома Брюса и Ноэль. Брюс переоделся в шорты цвета хаки и тенниску. В 43 года он был худощавым, стройным и загорелым, и хотя Мерсер не слышала от него о занятиях спортом, за своей формой он явно следил. После двух долгих ужинов она знала, что Брюс мало ел и пил в меру, как и Ноэль. Они знали толк в хорошей еде, но ели совсем немного». Брюс нес бутылку шампанского, свидетельство того, что не любил терять время. Стоило его жене подруге уехать, как он тут же переключился на новую пассию. Во всяком случае, Мерсер так решила. Она встретила его у двери и показала дом. На столике для завтрака, где она пыталась писать свой роман, лежали две книги. «Похоже, мы будем пить шампанское», — заметила она. «Это просто подарок на новоселье. Может и пригодится. Я поставлю его в холодильник». Брюс сел за столик и принялся разглядывать книги, не скрывая волнения. «Можно?» «Конечно. Это же просто старые библиотечные книги. Не так ли?» — усмехнулась Мерсер. «Вот уж нет!» Брюс осторожно взял осужденного и погладил будто редкую драгоценность. Не открывая книги, он внимательно осмотрел суперобложку, ее лицевую тыльную стороны, корешок, Потерев обложку, он тихо произнес, будто разговаривая с собой. «Обложка первого издания, яркая, не выцветшая, никаких сгибов или дефектов». Брюс медленно раскрыл книгу и стал изучать оборот титула. «Первое издание, выпущено в свет издательством «Лсю в январе 1985 года». Пролистав несколько страниц, он закрыл книгу. «Отличный экземпляр». Я впечатлен. А вы ее читали? Нет, но читала несколько детективов Берка. Мне казалось, вы предпочитаете авторов женщин. Да, но не ограничиваюсь ими. А вы с ним знакомы? О, да, Берг был в магазине дважды. Отличный парень. И у вас два таких экземпляра первого издания? Да, но я постоянно ищу новые. И что бы вы сделали, купив еще один? «А он продаётся?» «Возможно. Я понятия не имела, что эти книги такие дорогие. Я бы купил её за пять тысяч долларов, а затем постарался перепродать вдвое дороже. Среди моих клиентов есть серьёзные коллекционеры. И я знаю пару-тройку, которые бы с удовольствием её приобрели. Несколько недель мы будем торговаться, я стану скидывать, а не добавлять». Но для себя я решу, что должен получить семь тысяч. Если это не удастся, я запру книгу в подвал лет на пять. Первые здания отличной инвестиции, поскольку напечатать их снова невозможно. «Пять тысяч долларов!» — повторила Мерсер ошеломленно. «Причем деньги сразу!» «А я могу поторговаться?» «Конечно! Но шесть — мое последнее предложение». «И никто никогда не узнает, откуда они? В смысле, их нельзя будет отследить и выйти на меня или Тессу?» Брюс рассмеялся над вопросом. «Конечно, нет. Это мой мир, Мерсер, и я играю в эту игру уже двадцать лет». «Эти книги исчезли несколько десятилетий назад, и ни у кого не возникнет никаких подозрений». Я выставлю их на продажу своим клиентам в частном порядке. Все будут счастливы. И никаких записей? А где? Кто может вести учет всех первых изданий в стране? Книги не оставляют следов, Мерсер. Многие из них передаются как драгоценности, не всегда учитываются, если вы понимаете, что я имею в виду. Нет, не понимаю. Они не фигурируют в завещаниях. «А, поняла. А их крадут для перепродажи?» «Бывает. Я не стану связываться с книгой, если ее происхождение более чем сомнительное. Но невозможно посмотреть на книгу и определить, что она украдена. Возьмите, к примеру, осужденного. Его первый тираж был маленьким». Со временем большинство книг из него исчезло, что повысило ценность оставшихся, особенно тех, что сохранились в хорошем состоянии. Но на рынке по-прежнему еще много экземпляров, и все они идентичны, во всяком случае, после выхода из типографии. Многие передаются от одного коллекционера другому. Думаю, краденных тоже хватает. А могу я проявить бестактность и спросить, какое первое издание является самым ценным в вашей коллекции? Брюс улыбнулся и на мгновение задумался. В этом нет ничего бестактного, но лучше об этом не распространяться. Несколько лет назад я купил идеальный экземпляр над пропастью воржи за пятьдесят тысяч. Селлинджер редко подписывал свой шедевр, но эту книгу он подарил своему редактору. Она находилась в его семье много лет, и ее редко брали в руки, она в отличном состоянии. И как вам удалось ее достать? Извините, но это потрясающе интересно. Слухи о ней ходили многие годы. Я допускаю, что их источником была сама семья редактора, почувствовавшая запах больших денег. Я разыскал племянника, вылетел в Кливленд и не отставал от него, пока не уговорил продать мне книгу. Она никогда не появлялась на рынке, насколько мне известно, а ее нахождение у меня никто даже не подозревает. И что вы с ней сделали? Ничего, буду просто владеть ею. А кто ее видел? Ну, Эли, пара друзей. Я с удовольствием покажу вам и ее, и остальную коллекцию. Спасибо. Но вернемся к делу. Давайте поговорим о кормаке. Брюс улыбнулся и взял кровавый меридиан. Вы читали его? Пыталась, но он слишком жестокий. Мне кажется удивительным, что такой человек, как Теса, могла читать Кормака Макарти. Она читала все время и постоянно брала книги в библиотеке. Внимательно осмотрев суперобложку, Брюс сказал. На корешке есть несколько морщин, возможных из-за старения, и краски слегка поблекли, но в целом обложка в хорошем состоянии. Он открыл книгу, осмотрел форзации, шмуц-титул и внимательно изучил оборот титула. Потом, медленно, почти читая, полистал несколько страниц. Не поднимая глаз от книги, он тихо произнес Мне она нравится, это пятый роман Маккарти и первый о Западе. «Я осилила страниц пятьдесят», — призналась Мерсер. «Жестокость там откровенная и жуткая». М -м «Да», — согласился Брюс, продолжая переворачивать страницы, будто наслаждаясь сценами насилия. Потом аккуратно закрыл книгу и подвел итог. «Состояние более чем приличное, как принято говорить в наших кругах, лучше, чем у моего экземпляра». «И сколько вы за него заплатили?» «Две тысячи девять лет назад». «Я готов предложить вам за нее четыре тысячи и, возможно, оставлю в своей коллекции». «Четыре тысячи — это максимум». «Получается десять тысяч за две книги?» «Я понятия не имела, что они могут столько стоить». «Я в этом разбираюсь, Мерсер». «Десять тысяч — это хорошая цена, как для вас, так и для меня. Так вы продадите?» «Даже не знаю. Мне нужно подумать». «Хорошо, не буду на вас давить. Но пока вы думаете, пусть они полежат в моем хранилище. Как я уже говорил, соленый воздух для них губителен». «Конечно, возьмите их. Дайте мне пару дней, я приму решение». «Не торопитесь. Никакой спешки здесь нет». «Так что там с шампанским?» «Да, конечно. Как раз пробило семь часов». «У меня есть идея», — сказал Брюс, поднимаясь и забирая книги. «Давайте выпьем его на пляже и отправимся на прогулку. Работа не позволяет мне часто бывать на пляже. Я люблю океан, но даже просто увидеть его получается редко». «Хорошо», — согласилась Мерсер, поколебавшись. что может быть лучше романтической прогулки по берегу с мужчиной, утверждающим, что он женат. Мерсер вынул из ящика комода маленькую картонную коробку и протянула ему. Брюс убрал в нее книги, пока она доставала из холодильника шампанское.